Дивноморск, 2017 Геннадий, как и обещал, подъехал к десяти. Он испугался, когда увидел бледную до синевую Ларису с растрепанными волосами и черными траурными полукружьями под глазами. Тем не менее, она руководила мужичонкой в рабочем костюме, менявшим замок. «Похороны сильно подействовали на тебя», произнес Геннадий и дотронулся до ее руки. Сейчас я бы мог наговорить кучу банальных фраз о том, что нужно продолжать жить дальше, но мне противно их произносить. Я знаю, чем для тебя был Стас, а еще знаю, что его уже не вернешь. К чему тратить слова? Да, ты прав. Лариса сунула мастеру деньги, занятые у соседа, провела расческой по волосам, будто потускневшим за ночь, и тряхнула головой, словно сбрасывая усталость. поехали знаешь что мне кажется странным сказал геннадий поворачивая ключ в замке зажигания что безразлично произнесла она его смерть мужчина вырулился со двора и поехал по магистрали мы со стасом часто катались на этой яхте вдвоем я сбегала своей ленки а он составлял мне компанию ты хотел сказать сбегал от меня лариса нервно усмехнулась Геннадий поморщился. «Вот и неправда. Ты никогда не мешала ему. И доказательство этого — ваш брак. Мы с Ленкой развелись, с трудом прожив семь лет, а вы перевалили за десяток. Женщина махнула рукой. Какое это имеет значение теперь? Ты ведь не об этом хотел сказать?» «Да я хотел сказать, что Стас никогда не вышел бы в шторм», — продолжал Геннадий. «Иногда я упрашивал его это сделать. Мне хотелось покорить бушующее море и пощекотать нервы. Но тщетно он не соглашался. Не представляю, что заставило его нарушить свои привычки в этот раз. Он взглянул на Ларису, вжавшуюся в сиденье, и испугался. Женщина покрылась холодным потом, зубы стучали. «Что с тобой?» — спросил он. «Сейчас ты вынуждаешь меня сказать о том, что беспокоит меня уже несколько дней, — начала Лариса. — Стас жив. Геннадий открыл рот и уставился на женщину. — Что ты сказала? — Я не утверждаю наверняка, — быстро заговорила Лариса. — Но мне кажется, мой муж жив. Он звонил мне несколько раз. Мужчина заморгал. — Тебе звонил, Стас? Как он мог звонить? — Да очень просто, — выкрикнула она. «По телефону. И не смотри на меня, как на ненормальную. Да, он не сказал ни слова. Но я знаю его дыхание. Как-никак прожила с ним пятнадцать лет. Это был мой муж». «То есть ты определила только по дыханию?» Протянул Геннадий, сворачивая на дорогу, ведущую в дачный поселок. «И это не все. Один сотрудник похоронного бюро, который нес гроб, сказал, что тот был слишком легким». будто пустым». Бедная женщина сама едва дышала. «Выводы делай сам. Если считаешь меня ненормальной, вези домой и спасибо за помощь». «Я не говорю, что считаю тебя ненормальной», — протянул Геннадий. «Но согласись, все это так неожиданно. Выходит, ты не знаешь, кого похоронила или не похоронила. Но ведь ты была на опознании». Я сначала до конца сомневалась, «Кто лежал передо мной в морге?» — пояснила женщина. «Когда перед тобой труп с изуродованным лицом, но при нем документы мужа и его телефон, все начинают внушать, что это именно он и есть. Кто же еще может быть?» Я предлагала Милене провести генетическую экспертизу, но она не согласилась. «Значит, ты опознала его только по одежде?» — удивился Геннадий. «Но это действительно глупо». «У трупа был такой же искривленный палец, как и у Стаса», — призналась Лариса. «Я решила, что таких совпадений не бывает. Разве мог кто-то другой в его костюме с его документами и телефоном оказаться на этой яхте?» Геннадий почесал затылок. «Я тебя понимаю. А теперь ты уверена, что это он тебе звонит. Куда же девался труп, который вы видели?» «Как я понимаю, чей-то труп? Все-таки был?» Она опустила глаза. «Не знаю». Мужчина вздохнул. «Знаешь, что я тебе посоветую?» — сказал он. «Никому не говори об этом. Я предлагаю выждать время. Когда будешь уверен на все сто, что Стас жив, скажешь мне. Я подниму все связи, и мы соберем необходимые документы для эксгумации. Если бы ты убедила меня в своей правоте, я бы сию минуту начал помогать тебе в этом». «А пока?» «Значит, я тебя не убедила», — с горечью бросила Лариса. «Это ваша дача». Геннадий остановил машину у забора и положил ей руку на плечо. «Признаюсь, меня смущает одно. Если Стас жив, и ему по каким-то причинам захотелось исчезнуть таким образом, почему он не дал знать тебе или мне? Мне он всегда доверял. Я в этом убежден. Тебя же он любил». Во всяком случае, так говорил. А еще говорил, что не причинит тебя боли. Теперь же его поведение, получается, идет вразрез с его обещаниями. Вместо того, чтобы успокоить, Стас звонит и пугает тебя. Зачем? А если он хочет подготовить меня к... Лариса не могла найти нужные слова. К своему воскрешению, усмехнулся мужчина. Нечего сказать. Хороший способ избрал. «А как насчет финансов? Почему он оставил тебя без денег?» Женщина сжалась на сиденье. «Не знаю, не представляю. Эти вопросы не дают мне покоя». Геннадий дружески улыбнулся. «Знаешь, что мы сделаем?» — проговорил он. «Мы просто немного подождем. Рано или поздно все выяснится. Утро вечера мудренее. но ну, теперь приглашая меня в гости». С этими словами он распахнул дверь, и помог Ларисе выйти. Она засуетилась и достала ключи из сумочки. «Мне совершенно нечем тебя угостить. Мы собирались ехать на рынок после приезда Стаса. Продукты почти все закончились. Тогда поедем в ресторан и пообедаем», — предложил мужчина. «Можем сначала заглянуть на кладбище? Я сделаю, как ты захочешь». Она пожала плечами. «Мне все равно. Пойдем в дом». Лариса повернула ключ в замке, открыла калитку и медленно пошла по дорожке избитого кирпича к веранде. На минуту ей показалось, что это все страшный сон, что сейчас она откроет глаза и увидит Стаса, бегущего ей навстречу. Он возьмет ее руки в свои, поцелует, развеет все печали, покажет, как подвязал помидоры, как окучил картошку, и жизнь опять пойдет по-прежнему». Но на даче, как и в квартире, было пусто. Лишь изредка тишина прерывалась щебетанием птиц и шелестом листьев. Красовская покачнулась. «Тебе плохо?» Она оттолкнула руки Геннадия. «Уже лучше. Не будем задерживаться. На мою долю так хватит воспоминаний». Женщина открыла дверь дома и в нос ударила запахом сырости. «Входи», — прошептала бедняжка. «Я боюсь». Мужчина снова обнял ее. «Не бойся. Пойдем вместе». Он чуть ли не силой затащил ее в прихожую. «Ты со мной, Лара». Усилим воли женщина преодолела страх и прошла в комнату. Все покрылось серым, будто свинцовым слоем пыли. Лариса провела пальцем по поверхности орехового стола и поморщилась. «Стас бы никогда не простил мне беспорядка». — сказала она. — Аллергик. Он не терпел пыль. — У тебя никогда беспорядка и не было, — успокоил ее Геннадий. — Ну что, поставим чайник? Женщина покачала головой. Нет — Нет-нет, я не хочу здесь задерживаться. Давай посмотрим антиквариат и поедем домой. — Давай, — сразу согласился он. Лариса подошла к лестнице, ведущей на второй этаж, и стала подниматься наверх. Мужчина последовал за ней. Когда они оказались в довольно просторной комнате, обставленной современной мебелью, женщина подошла к шкафу, открыла створку и на что-то нажала. Шкаф сразу сдвинулся с места, обнажив стенку с огромным встроенным сейфом. Лариса повернула колесико на его двери, раздался щелчок и дверца распахнулась. Женщина заглянула внутрь, ахнула и рухнула на паркет. Геннадий бросился к ней, пытаясь привести ее в чувство. Он тряс ее за плечи, бил по щекам, пока несчастная не пришла в себя. «Сейф! Загляни внутрь!» — выдавила она и заплакала тихо, как обиженный ребенок. Геннадий подошел к сейфу. Огромный железный ящик был пуст. Мужчина не поверил своим глазам, сунул руку внутрь и обследовал каждый угол. вздрагивая от прикосновения к холодному железу. — Если тут когда-то и хранился антиквариат, сейчас его не было. — Ты видел? Губы Ларисы дрожали. — Ты видел? — Там ничего нет, — проговорил Геннадий. — Ты уверена, что они были именно здесь? — Где же им еще быть? — нервно выкрикнула Лариса. — Они всегда лежали тут. — Ну хорошо, хорошо. Он погладил ее по плечу. — Кто еще знал код сейфа? В том-то и дело, что только я и Стас. На Ларису было жалко смотреть. Мужчина удивленно поднял брови. Выходит, он сам забрал свои сокровища. Хоть убей, если я что-нибудь понимаю. Женщина сжала кулаки и опустилась на кровать. — Я тоже ничего не понимаю, — простонала она. — Если это сделал мой муж, как он мог со мной так поступить? Он забрал все, что у меня было, оставил без копейки. как жить дальше?» Геннадий сел рядом с ней и взял в свои ее холодные ладони. «Подожди», — остановил он женщину, — «у тебя больше ничего не осталось? Я об этом давно толкую», — с раздражением буркнула она. «Ни золота, ни денег, ничего. Я так рассчитывал продать тебе хотя бы пару вещичек, но и их не оказалось на месте. Что же делать? Что же мне делать?» — Приятель мужа немного помолчал, словно собираясь с мыслями. — Ты уверена, что вся коллекция Стаса была в этом сейфе? — проговорил он, с заботой глядя на женщину. — Может быть, было что-то еще? Может быть, Стас упоминал еще о чем-нибудь, а ты просто забыла? — Стас всегда показывал мне свои так называемые сокровища, — крикнула женщина, и голос ее сорвался. — Хочешь — верь, хочешь — нет. но это правда. Уж не знаю, сколько он выбрасывал на них денег, но всегда хвастался своим приобретением. Я знала каждый артефакт, хранившийся в этом сейфе. Ну хорошо, не нервничай. Он погладил ее по щеке, и Лариса дернулась. Ни один мужчина, кроме Стаса, не позволял себе подобной ласки. Знаешь, странно слышать обо всем этом. Стас никогда не был с Купердяем. Вот и я знала его совсем с другой стороны, — вздохнула женщина и вдруг посмотрела на Геннадия с отчаянием. — Гена, на этом и есть одно объяснение. Мужчина пристально взглянул на нее. — Какое? — Мы уже говорили об этом. Стас жив и скрывается. Она дернула плечом, и ему понадобились деньги, поэтому он забрал все ценное, что у нас было. Женщина вдруг схватила его за локоть, и задышала в лицо. «Гена, ты должен помочь мне. Что, если мы проведем генетическую экспертизу? Какие документы нужно собрать для эксгумации? Что, если гроб вообще пустой?» Он растерянно посмотрел на нее. «Сейчас это невозможно, Лара. Ну, какие у нас основания для эксгумации? Пойди мы в полицию, нас поднимут на смех. Сначала ты опознаешь труп мужа в морге, «Потом, когда тебе кто-то начинает звонить и дышать, как Стас, ты уже не уверена, что похоронила собственного мужа. Согласись, это выглядит глупо». «Так что же делать?» Она хрустнула тонкими пальцами. «Я понимаю, нужно подождать. Но я не могу ждать. Завтра мне будет нечего есть». Геннадий закусил губу. «Продай дачу», — предложил он. «Одна ты ее не потянешь». — Сюда нужно много вкладывать. У тебя хорошая дача, за нее дадут приличную сумму. Лариса подперла рукой подбородок. — Нет, — произнесла она почти шепотом. — Это невозможно. — Невозможно? — Казалось, Геннадий удивил ее отказ. — Почему? — Я хотела продать ее, потому что еще вчера мне казалось, что я никогда не смогу переступить ее порог, — призналась женщина. Однако сейчас я поняла... что не стоит этого делать. Здесь прошли лучшие годы моей жизни. Здесь я всегда отдыхала душой. Геннадий улыбнулся. «Еще минуту назад ты говорила, что скоро тебе будет нечего есть». «Найду», — уверенно сказала Лариса. «Здесь в погребе мешок картошки. Скоро поспеют фрукты. В теплице зреют помидоры и огурцы. Конечно, я пойду устраиваться на работу. Но вполне могу продержаться до августа без денег». В мае мы высадили кабачки, баклажаны, тыкву, перцы. В пакетиках на веранде есть еще какие-то семена. Неподалеку от меня живет бабушка, которая разводит кур и держит корову. Иногда она приходила к нам, чтобы обменять десяток яиц на ведро яблок, а молоко предлагала в придачу. «Нет, Гена, я не пропаду». Кроме того, в квартире килограммы нетронутой крупы и муки — — Захочется хлеба. Я сама испеку его. Мужчина пожал плечами. — Тебе виднее. — Что ж, поехали. Он встал с кровати. — Или ты хочешь остаться здесь? — Мы договорились ездить на кладбище. Лариса тоже поднялась. — Давай не будем ничего отменять. Геннадий сощурился. — Даже если там лежит не твой муж? Женщина дернулась. — Даже если так. — Разве ты не говорил минуту назад... что лучше всего подождать. Говорил, признался Геннадий, и все же, и все же поехали. Она зазвенела ключами. Видишь, мое положение оказалось не таким уж сложным. Я вытяну, вот увидишь. Желаю успеха. Мужчина открыл калитку, пропуская ее вперед. Но поищи получше. В квартире, на даче не может быть, чтобы исчезло все, причем при таких таинственных обстоятельствах. Она пожала плечами. «Давай сейчас не будем об этом». Машина тронулась. Геннадий искоса посмотрел на Ларису, сидевшую рядом. Бледность сходила с ее лица, и на впалых щеках обозначился румянец. Он понял. У нее появился смысл жизни. Она хотела разобраться, что к чему. До кладбища они доехали в молчании. Лариса опустилась на корточки возле свежего холмика. Легкий ветерок трепал лепестки на искусственных цветах венков, и женщина подумала, «Какую загадку ты оставил мне, Стас? Как ее разгадать?» Но мертвые, как известно, молчат. На соседнем остроконечном дереве смерти, кипарисе, защебетала какая-то птичка. «Это чья-то душа?» — вздохнула Лариса и поднялась. «Если бы люди понимали язык природы». Кто знает, может быть, души умерших действительно вселяются в деревья, животных, птиц. Вдруг индусы не ошибались насчет реинкарнации. Геннадий-то тронулся до ее локтя. «О чем ты думаешь?» Она улыбнулась. «Впервые за несколько дней». «Да так, это я свое». «Поедем?» — нерешительно предложил он. Женщина кивнула. «Поедем». Они выехали с кладбища. И Геннадий спросил, «Куда теперь? Может быть, в кафе?» «Нет», — Лариса покачала головой, «мне хочется побыть одной. Извини». «Но ты сама говорил, что дома у тебя нечего есть», — удивился мужчина. «Давай пообедаем, и я доставлю тебя домой». «Я найду, что поесть», — отозвалась женщина. «Мне действительно нужно побыть одной. И не обижайся». «Хорошо», — сдался Геннадий. «Как скажешь. Значит, в скором времени...» «Ты переедешь на дачу?» Она наклонила голову. «Да, там мне будет лучше». «Ты не понимаешь, на какие трудности себя обрекаешь?» Он попытался еще раз увещевать ее. «Послушай меня, продай дачу». Лариса развела руками. «Не могу, тебе этого не понять. Ну, бог с тобой». Он притормозил возле ее дома. «Позвонишь мне, когда запланируешь переезд?» Кто-то должен тебе помочь. Позвоню, — согласилась она. — Обязательно. Кивнув на прощание, Лариса вышла из автомобиля. В глаза ударило июньское солнце, не оглядываясь, она зашагала к подъезду, вспоминая, как в прошлом году в такие же солнечные июньские деньки они ездили на южный берег Крыма, где провели несколько дней в частном отеле возле моря. А этим летом... «Не будет никакого южного берега, и Стаса уже не будет. Или он все-таки жив?» Как сомнамбула, Лариса вошла в прихожую и, созвучно ее мыслям, зазвонил телефон. Женщина закрыла уши руками и застонала. «Стас, если это ты, оставь меня в покое, не тревожь!» Она упала на кровать, дав себе слово «не брать трубку». на телефон все дребезжал и дребезжал, и Лариса, заставив себя встать, потянулась к аппарату. «Я слушаю». Женщина ждала услышать тяжелые вздохи мужа, но, вопреки ожиданиям, слух резанул низкий мужской голос. «Здравствуйте». «Здравствуйте», — машинально ответила она, гадая, кто находится на том конце. «Вы супруга покойного Станислава Красовского». — Да, — подтвердила Лариса. — Простите, с кем я говорю? — Вы меня не знаете, потому что мы ни разу не встречались, — вежливо отозвался незнакомец. — Я имел дело с вашим мужем. Время от времени он продавал мне вещички, которые ему удавалось купить. Женщина закусила губу. Если Стас это и делал, он не ставил ее в известность. Впрочем, оно и неудивительно, если судить по последним событиям, Она плохо знала своего мужа.